Глава 2. Иван сидел в кресле каталки в ординаторской травматологического отделения и смотрел в монитор телевизора. Там рассказывали о вчерашней аварии в центре города. Пьяный водитель легковушки выехал встречку, влетел в переполненную маршрутку и отправил ее в полет с переворотом до ближайшего столба. Мужчину тошнило от этих новостей, но Костя, дежуривший сегодня в травме, Даже не думал выключать телевизор, ставя чайник. Выкати меня лучше на улицу», — попросил Иван раздраженно. Он тоже работал в этой больнице, только в соседнем корпусе. Вчерашний день Ивана весь был неправильным. После пятничного суточного дежурства он застрял на работе на целый день. После нескольких экстренных операций ему пришлось сообщить родным совсем юного мальчишки, что спасти его не удалось, и устало уползти домой. Ему тогда казалось, что хуже быть уже не может. Но казалось, что может. Хуже было прямо сейчас. «Я курить хочу», — признался Иван. «На территории больницы курить запрещено», — усмехаясь, ответил Костин. Он был моложе своего коллеги, но они давно дружили, потому молодой врач не боялся отвечать веселым тоном. «У меня одна нога в гипсе, могу тебя ей стукнуть», – пробормотал Иван. «Вань, успокойся», – посоветовал ему Костя, ставя на стол две кружки. «Все будет хорошо». «Не будет». В качестве аргумента Иван поднял руки, обе его кисти были в гипсе. «Ты видел снимки, и я их видел. Мы оба знаем, что оперировать я больше никогда не буду, так что дай мне хотя бы покурить». Костя выдохнул, понимая, что любые утешения и шутки тут не помогут. «Я не стал бы говорить никогда», – прошептал он, но уговаривать коллегу остаться и выпить кофе не стал, а достав из своей сумки сигареты и зажигалку, спрятал их в карман и вывел товарища в коридор. У Ивана была сломана правая нога. Перелом был пустяковый, но на ногу лучше было пока не наступать. Костылями он пользоваться не мог, потому и катался по больнице в сопровождении личного санитара, именно так он называл своего врача, когда они были вдвоем. На улице, заехав за угол, Костя осторожно поставил сигарету межпальцев пальцев Ивана и поднес к ней зажигалку. Мужчина довольно затянулся и тут же выдохнул. «А что с той девчонкой, кстати?» – спросил он, словно только теперь вспомнил маленькую напомаженную барышню с мокрым зонтом. «Все с ней в порядке. Сотрясение, ушиб мягких тканей бедра и бровь на красотка рассекла. Наила, что швы накладывать пришлось, вроде как в театральный поступает. Она еще здесь, на всякий случай оставили под наблюдением». Завтра утром домой пойдет. Иван фыркнул. Про фурсетка. «Ты ворчишь, как старик», — шикнул Костя и сам закурил. Все же случившееся не нравилось даже ему. Иван скривился. Так действительно ругалась его бабушка на модных наглых красавиц. Так же она назвала его бывшую жену накануне свадьбы. «Почему Иван вспомнил об этом сейчас?» Он и сам не знал, но Лена действительно оказалась еще той особой. И очень скоро спрофурсетничала налево от молодого врача-ординатора, все время пропадавшего в больнице. Это было очень давно, но сегодня Ивану в голову лезли только такие воспоминания, и это раздражало его еще больше. Впрочем, это было лучше, чем думать о том, что он будет делать, когда гипс все же снимут. — О, кстати, смотри, та самая, — шепнул Костя, потушив сигарету. Он кивнул в сторону лавочки, где сидела девушка в ситцевом платьице. Иван с трудом ее узнал. Без макияжа и вычурного короткого платья она показалась ему очень милой. Он даже улыбнулся, забывая про сигарету. Было что-то очаровательное в этой юной особе, читающей книгу. «Ей, кстати, есть восемнадцать», – прошептал Костя, забирая тлеющую сигарету из сломанной руки хирурга. «Ты что, дурак?» – испуганно спросил Иван. Он и сам не знал, почему вспылил, но сердце от комментария травматолога стало биться сильнее. Ночью Иван успел подумать, что напрасно защитил девчонку. «Да, она молоденькая, да, хорошенькая». Но там, в маршрутке, она показалась ему расфуфыренной стерлядью, спасать которую ценой собственных рук ему казалось сущим бредом. Его руки могли спасти множество жизней, а что могла одна дутая мадама? Впрочем, закрывая ее, он не думал ни о чем. Все произошло как-то само собой, и теперь, видя нормальную милую девушку, он подумал, что, может быть, и не зря... Может, она тоже может многое, просто еще сама об этом не знает, отвлекаясь на всякие глупости. Но намеки Кости были совершенно дикими. Куда ему, 32-летнему дядьке, до да 18-летней девице? Это было даже не смешно. Девушка внезапно подняла глаза от книги и посмотрела на него, видимо, почувствовав взгляд. Сразу вздрогнула и встала. Иван отвернулся, невольно хмурясь. «Она сюда идет», — хихикнул Костя. «Ну, я думаю, она тебя докатит». «Эй!» Иван обернулся, но только увидел, как врач махнул рукой и, блеснув на солнце белым халатом, исчез в дверях служебного входа. Иван невольно выругался, тихо, но откровенно, поминая Костю самым добрым словом. «Вы всегда так ругаетесь?» – спросил мягкий девичий голос. Иван выдохнул. Ему еще никогда прежде не удавалось выставлять себя в дурном свете с такой чистотой, еще и в глазах одной и той же особы. «Нет, просто мне что-то не везет», – признался он и посмотрел на девушку. В руках у нее была книжка в мягкой обложке, явно купленная в ларьке на территории больницы. «Паула Каэлья, Матахари, шпионка». Книги он этой не читал, но рад был видеть в руках этой девушки вместо какого-нибудь простенького романчика в черной мягкой обложке с оляповатой картинкой. Она держала книжку в левой руке, но почему-то положила поверх правую. Глядя на эту руку, Иван замер. Она держала вместе указательный и средний палец. Мужчине показалось, что он буквально видит свои руки на фотографии с универского выпускного. Он держал там диплом точно так же, как она держала эту книгу. Тогда еще его друзья долго придирались к склеенным пальцам, заставляя обратить внимание на такую собственную странность. Он действительно без надобности не разделял эти два пальца. «Я хотела сказать спасибо», – прошептала девушка. «Я совсем ничего не помню, но я одна почти не пострадала, все явно благодаря вам». Иван устаивался на девушку, смутно представляя, что ему делать с подобным спасибо. Когда с такими речами приходили пациенты, он хотя бы знал, что действительно потрудился, а тут-то что? Потискал девчонку напоследок. Хмурясь, он все же выдавил из себя скупое не за что и попросил ее отвезти его на третий этаж. Девушка с радостью согласилась. «Может быть, я что-то еще могу для вас сделать?» – спросила она. «Живите себе спокойно», — ответил мужчина, махнув на нее гипсом на правой руке. От этого движения рука противно заболела, ноющая боль вдруг стала острой, но он все равно заставил себе криво улыбнуться, прощаясь с Ритой. Он был уверен, что больше никогда не увидит эту юную, темноглазую красавицу.